кто тот самый и египетская сила ну тогда все капут понесет отстой по трубам у кого на контроле у самого и дальше в том же духе фандорин нетерпеливо ждал Сейчас он расскажет Владику такое, что тот поймет, занятия историей могут быть приключением не менее авантюрным, чем удалой российский бизнес. «Ну вот что Коля», — сказал Влад, закончив разговор. Его глаза смотрели на Николаса серьезно и трезво, будто трёх рюмочных шаренг не было и в помине. «Дело пахнет крематорием». «Мой человек звонил из ментуры. Я ему, как мы сюда приехали, звякнул, велел проверить, нет ли геморроя. Ну, в смысле, засветились ли мы с тобой, не попали ли в розыск?» «Что? Попали?» — похолодел Фондорин. Соловьёв мрачно ответил, «Я нет, а ты да. Никто нас там не видал. Ну, во всяком случае, свидетели пока не объявились». Но мы с тобой, Коля, облажались, как последние бакланы. Не обшмонали, покойничка. А у него, суки аккуратные, в блокнотике твоя фотокарточка. И на обороте написано «Николас Фондорин». Плюс название гостиницы и еще какой-то адрес на пироговке. Так что извиняйте, мистер Фондорин. Российская граница для вас теперь на запоре. Влад вздохнул. «Ты в розыске, Коля, и в ломовом, по высшему разряду». «Почему по высшему?» Слабым голосом спросил Николас. Потянулся за рюмкой, но отдернул руку. Мозги и так едва слушались, а между тем дело обретало уж совсем скверный оборот. «Дело на контроле у министра. Ты хоть знаешь, кого мы с тобой кончили?» Нервно улыбнулся Влад. «Нет». «Ну, тогда считай вышеизложенное хорошей новостью, потому что сейчас будет плохая. Этот чудило с беретой, сам Шурик – король мокрушного заказа. На дядю Васю из Конотопа он быковать не стал бы». «Думаю, за Шурика на тебя сейчас такие люди обидятся, что рядом с ними МВД и Мур покажутся мамой и папой» фандорин яростно потер ладонью лоб, чтобы окружающий мир перестал легкомысленно покачиваться. «Я должен сдаться властям. Объясню, как все произошло. Это была самооборона». «Ну да», — кивнул Соловьев, — «самооборона? Три контрольных в черепок». «Или ты скажешь ментам, что это твой друг Владик его домачивал?» «Да что ты!» В ужасе вскричал Николас. Я про тебя вообще ничего говорить не буду. Скажу, что остановил первую попавшуюся машину, что номер не запомнил водителя не разглядел, что в море не фрейра сидят. Ты пообъясняем откуда у английского историка знакомые вроде Шурика, и в каких Кембриджах тебя научили суперкиллера из его же собственной волыни компостировать» фандорин повесил голову. Ситуация представлялась совершенно безвыходной. Сдаться милиции значит подвести человека, который пришел на помощь в трудную минуту. Не сдаться, превратиться в беглого преступника. Ну, короче, так. Влад стукнул кулаком по столу. Две пустые рюмки перевернулись, из трех полных расплескалась водка. Мне что Шурик, что Мурик, что министр Куликов. Будешь припухать здесь столько, сколько надо. А как поутихнет, я тебя через Турцию по фуфловой ксиве отправлю. Мусора хрен с ними, они тебя тут не найдут. Я тех других опасаюсь, кто Шурика с поводка спустил». — Говори, Коля, все, что знаешь, не томи. Я должен прикинуть, откуда ждать наката, чтобы вовремя окопаться. Николас смотрел на красивого человека, Влада Соловьева, и молчал. Сегодня у магистра истории был вечер мужественных решений. Недавно он принял одно отчаянное по своей смелости, а теперь вызревало второе, еще более безрассудное Не будет он ничего рассказывать храброму Флебустьеру, и убежищем его не воспользуется, потому что это было бы чудовищной подлостью. Достаточно того, что он втянул в эту страшную историю Алтын. За что же он, совсем подонок, губить тех, кто ему помогает? Поступить с Владом порядочно и честно можно было только одним способом — исчезнуть из его жизни — не подвергать смертельной опасности. «Что молчишь, пенек ты английский?» — взорвался Соловьев. «Думаешь, я тебя прикрыть не сумею?» да «Сумею, не дрожи! Ты не смотри, что я без охраны езжу. Не признаю телохранителей. Своё тело белое я как-нибудь сам сохраню. А если не сохраню, две копейки мне цена. Но бойцы у меня есть, броневые». «Я из Черногорска импортирую, так что они на меня, как на Господа Бога, молятся». «Ты что такой белый? замутило А побледнел Николас от того, что понял. «Не отпустит его Соловьёв». С точки зрения его флебустиерской этики это было бы предательством. Удержит попавшего в беду друга, хоть бы даже и насильно. Запрёт под замок... В номер с мебелью красного дерева и навороченным компьютером церемониться не станет. Но допускать этого нельзя. Эффективнее всего срабатывают самые простые уловки. Николас вспомнил, как ловко он ушел от мистера Пампкина, многоопытного советника по безопасности. «Да, мутит», — сказал магистр, рванув ворот рубашки, поднялся. Нарочно пошатнулся, чемоданчик держал в руке. «Нехорошо. У меня бывают приступы аллергии. Я в туалет». «А кейс тебе зачем?» «А там таблетки», — соврал Николс. «Сейчас приму и пройдет». Для правдоподобия блейзер пришлось оставить на стуле. Там во внутреннем кармане паспорт. «Зачем ему теперь паспорт?» «Вот бумажник в кармане брюк. Это хорошо». Вышел в коридор, сбежал в вниз по лестнице. Из ресторана неслись протяжные звуки песни «По диким степям Забайкалья», пели два голоса. Один все тот же хрипловатый мужской, другой — мелодичный женский. Красиво выводили. Но сейчас было не до песен. Помахать рукой Зинулию, улыбнуться, швейцару сунуть бумажку. Все. Ночь. Оказывается, уже ночь. Ай да Николас, ай да Всех перехитрил, как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. А как похолодал-то. Марш-марш, подальше от кабака. По диким степям Забайкалья. Левой, левой, раз-два. Приложение. Лимерик, сочиненный нетрезвым Фондориным, вечером 15 июня, во время побега из кабака. Пройдоха и ловкий каналья, А также законченный вралья. Одна мне отрада Бродить до упада По диким степям Забайкалья.